Бог Ризни. Глава 314. Три древности. Костяной аватар Босюня задумался. Ян Цинди все еще держал глаза закрытыми. Из его обнаженного тела вылетал необычный свет. После небольшого отдыха, казалось, он восстановил часть сил. Хотя до сих пор в его теле бурлила энергия. «Ян Цинди, ты же ведь просто вор!» Сказал костяной аватар после долгого молчания. «Если бы ты, Цао Цюдао из клана Цао, и глава дворца Ян Йитянь из дворца воинственного духа нашли останки тела и души короля богов, то смог бы ты противостоять мне, будучи лишь в первом небе сферы духа?» Ян Цинди молчал. «Сто лет назад тебе, Цао Цюдао и Ян Йитянь, трем воинам сферы нирваны, выпала большая удача. Вы трое заблудились в пространственной буре и могли найти могилу короля богов» пространственном разломе. Ты и Цао Цюдао поглотили более половины крови короля богов, а Ян Йитян поглотил останки его души. Вот почему вы трое смогли создать три самые могущественные силы за всю историю Бескрайнего моря. Без трупа короля богов смогли бы вы сражаться со мной так же, как сейчас? Нет, вы просто стервятники. Ян Цинди нахмурился, но ничего не сказал. Кровь короля богов помогла тебе и Цзао Дзюдау стать настолько сильными, что и воины третьего сферы духа, хотя бы на первом небе сферы духа. В конце концов, кровь короля богов несла в себе часть его силы. Ян Йитянь смог благополучно поглотить остаток души короля богов и прорвался во второе небо сферы духа. За сто лет он смог изучить память остатка души и заполучить множество техник и навыков короля богов. Так Дворец Воинственного Духа стал сильнейшим в Бескрайнем Море. Костяной Аватар ухмыльнулся. Но вам не удалось поглотить наследие Короля Богов. Вы позволили ему убежать и затеряться в пространственном вихре. Если бы хоть один из вас смог бы получить его сто лет назад, то нынешняя ситуация разворачивалась бы совсем по-другому. Тогда бы Четвертая Демоническая Область и Семь Подземных Миров страдали бы от нашествия людей и Цинь Ди же открыл глаза, которые сияли, как чистое звёздное небо. «Хоть я и в плену, но Цзао Чюдао и Ян Йи Тянь всё ещё в Бескрайнем море. Если они объединятся, то ты и Чи не выживете». «Ха-ха-ха-ха-ха!» <incidio> Костяной аватар засмеялся, как сумасшедший. «Но, ну, к сожалению, этого не произойдёт». Вы трое постоянно сражались друг с другом, желая отобрать кровь и душу короля богов. И даже нынешняя ситуация не заставит вас отказаться от этого. Тогда ты, Цзао Джудао и Ян Йитянь были друзьями, но труп короля богов сделал вас врагами. В людях жадность сильнее, даже чем в демонах. К тому же, вы все были сильно ранены в последних битвах и из-за этого столкнулись с некоторыми проблемами в культивировании. В противном случае ты бы смог разрушить эту формацию. Ян Цинделеш вздохнул. Какая жалость! Костяной аватар махнул руками. Ты был пленен, но Ян Йитянь и Цяо Дзю притворяются, что не знают ничего об этом. В районе Кяра демоны вырезают всех людей, что встретят. Мост душ скоро будет достроен, но Цяо Дзю и Ян Йитянь не предпринимают никаких действий. А когда семь подземных миров и четвертая демоническая область объединятся, то мы уничтожим всех в Бескрайнем море. «Может, они уже начали действовать? Ты просто еще не знаешь об этом!» Холодно сказал Ян Цинди. «Уже слишком поздно!» Скелет рассмеялся. Темный король Ави убил двух других темных королей и использовал тела трех миллионов темных жителей в качестве материала для моста душ. «Вскоре мосты душ из четвертой демонической области и семи подземных миров соединятся. Это станет началом конца Бескрайнего моря». Выражение лица Ян Цинди изменилось. Теперь он осознал всю опасность и жалел, что не может выбраться из этой демонической формации. «Ян Цинди, у меня есть другое предложение. Тебе стоит его выслушать». Костяной аватар помолчал и продолжил. «Если ты согласишься присоединиться ко мне» то я помогу тебе убить Ян Йитянь и Цао-Дзюдао. Я обещаю, что позволю тебе поглотить кровь и душу Короля Богов из их тел. Поглотив их, ты сможешь войти в сферу Короля Богов и обрести ту силу, о которой люди могут только мечтать. Ян Цинди нахмурился, но не ответил. Конечно, после этого ты должен мне помочь. Тебе нужно будет сломать барьеры первой, второй и третьей демонических зон, используя силу Короля Богов. «После того, как три демонические зоны будут открыты, даже материк Грейс не устанет перед нами!» Ян Ценди холодно улыбнулся и покачал головой. «А я не хочу стать грешником, что связался с демоническими племенами. Найди кого-нибудь другого!» «Демонические племена?» Костяной аватар улыбнулся. «Древние времена делят на три периода. Великая древность, старшая древность и отдалённая древность. «Во время отдаленной древности клан Ян являлся человеческим, но во время старшей древности клан Ян был одним из демонических племен. Клан Ян стал человеческим со временем из-за множества веков скрещивания с людьми. Боюсь, Ян Цинди, я намного больше на людей похож, чем ты». На лице Ян Цинди появился страх, а его губы задрожали. «Поэтому не называй нас демоническими племенами. В конце концов, мы оба демоны». Усмехнулся Босюнь. «Как ты узнал?» Спросил Ян Цинди после долгого молчания. «Сто лет назад в Бескрайнем море появился пространственный вихрь. До этого он появлялся в Четвертой Демонической области. Голос костяного аватара стал тяжелым. Тогда я еще был обычным охотником из клана Драконьего Рога. Я вошел в пространственный вихрь и кое-что нашел там. И благодаря этому я стал королем демонов». «Пространственный вихрь в демоническую области Ян Цинди был в шоке. «Если нет, то откуда я знаю всю историю о тебе, Дзяо Джудао и Ян Йитян?» «Будто прочитал её в книге». Костяной аватар рассмеялся. «То, что я получил, помогло мне узнать вашу историю. Некоторые секреты трёх древних периодов, включая историю клана Ян». «Ты говоришь так, потому что хочешь, чтобы я присоединился к тебе?» но мой ответ ты знаешь». Холодно, сказал Ян Цинди. Костяной аватар помолчал, а затем вздохнул и сказал. Да, я знаю. Однако, поскольку ты противник, которого я уважаю, и я должен был тебе это предложить, прежде чем замочить на смерть. Кроме того, люди, вернувшихся живыми из пространственного вихря единицы. Эх, и я провел такую долгую жизнь, поэтому мне хочется найти кого-то, с кем могу нормально поговорить. Ян Цинди вздохнул. Я предлагаю тебе в последний раз. Я знаю, где в четвертой демонической области прячется клан Ян. Если ты не примешь предложение до того, как мосты душ будут соединены, клан Ян умрет. То, что ты строил всю жизнь, исчезнет. Костяной аватар договорил, и отдалившись от формации, замер, а в его глазах погас свет. Казалось, из аватара пропала душа. В этот момент древние демонические бога на костяных столбах снова пришли в движение. Бескрайнее море, небесный район. На горном хребте демонических зверей лежало тело штормовой рух демонического зверя шестого уровня. Половина тела была съедена, а голова раздавлена в лепешку. Демонический кристалл отсутствовал. Свирепый зверь продолжал раздирать эту половину туши. В глазах зверя мелькали огни, способные до смерти напугать любого человека. Его тело испускало черную ауру. Недалеко от зверя лежала гора костей. Вскоре штормовый рух был съеден. Кости зверя затрещали, из его тела начали вылетать черные огни. Эти черные огни разрушили все в радиусе 50 метров. Звери, что были вдалеке, почувствовали ужасающую ауру и стали быстро убегать в противоположную от источника ауры сторону. Кости зверя затрещали громче раската грома. Десятиметровое тело зверя вскоре было окутано чёрным светом, и оно начало сжиматься. Внутри чёрного кокона зверь изменился. Через три дня он превратился в человекоподобного монстра с усеянными по всему телу шипами. Зверь посмотрел на ночное небо и взвыл. Из его тела хлынула тёмная и демоническая энергия. Могущественная аура заполнила небо в этом месте. «Гуэляо, моё имя!» – прорычал зверь. Его голос был похож на звук ножа, режущего стекло. «Он просил меня подождать, ждать его здесь. Но я долго ждал, больше не могу ждать!» В зелёных глазах зверя всплыл образ Шияна. Подняв голову к небу, зверь задумался. Никто не знал, о чём он сейчас думает. Спустя долгое время пара плоских крыльев Вылезла из его позвоночника, затем зверь мгновенно оказался в небе над горным хребтом. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Сотни демонических зверей этого хребта подняли голову и взвыли, глядя на улетающую фигуру.